Глава 1751. Синь-А. Хан Сень нашел золотую кость в трупе женщины. Она была 10 сантиметров в длину. Когда парень вытащил ее, тело начало возвращаться в прежнее состояние. Золотые крылья снова стали белыми, а торчащие кости начали исчезать. Но физер продолжала лежать на земле. Она действительно была мертва. — Хансень! «У тебя проблемы. Ты их убил. Физеры обязательно придут за тобой», — сказал мистер Тайгер. «Кто сказал, что я их убил?» — холодно спросил Хансень, глядя на мистера Тайгера. Мистер Тайгер замер, а Хансень продолжил. «Мы помогли двум физерам убить обладателя ксеногенного гена. Затем появилась неизвестная раса», которая тут же уничтожила двух физеров и забрала труп существа. Ты, Хардман и я выманивали обладателя ксеногенного гена. Так как мы были в воде, нам удалось избежать атаки и выжить». Мистер Тайгер задумался о том, что он сказал. Спустя некоторое время мужчина спросил. «Ты действительно думаешь, что они поверят в такую историю? Ты можешь убить двух физеров?» – спросил Хансень. Мистер Тайгер покачал головой. «Нет, я слишком слаб». «Если даже ты не можешь убить, то простой парень, имеющий только гену броню, точно не смог бы этого сделать», — тихо сказал Хансень. Только теперь мистер Тайгер понял, что Хансень был прав. Казалось, что они действительно не смогли бы убить двух настолько могущественных существ». Никто даже не подумал бы, что Хан Сень сам убил физера благородного и физера – обладательницу ксеногенного гена. Даже мужчина до сих пор не совсем верил в то, что видел своими глазами. «Давай пойдем к реке и немного поплаваем, чтобы все выглядело более правдоподобно. Затем мы сможем рассказать о том, что произошло с физерами. Сможет ли черно-золотая группа связаться с обществом физеров?» Хансень схватил синее кристаллическое щупальце и затем прыгнул в черную реку. Мистер Тайгер пару мгновений колебался, но затем также прыгнул в воду. То, что он последовал за парнем в реку, означало, что мужчина согласен следовать придуманному плану. Мистер Тайгер понимал, что если не последует за Хансенем, то станет его врагом, в таком случае Хансень его просто убьет, чтобы не оставлять свидетеля, который мог бы опровергнуть его историю. Это то, о чем он успел подумать, поэтому в итоге все же последовал за юношей. Но Хансень не боялся, что мистер Тайгер может что-то рассказать. Если он это сделает, то парень просто вернется в святилище. Если бы Хансень вернулся сам, то другие точно что-то заподозрили бы». Все охотнее поверят в придуманную сказку, если ее расскажут два выживших человека. Спустившись вниз по течению, Хан Сень обнаружил укромный уголок, где можно было спрятать щупальца. Затем он вместе с мистером Тайгером вернулся к остальным. Они все рассказали, а затем мужчина связался с высокопоставленными офицерами. Они очень серьезно отнеслись к случившемуся и обо всем сообщили физерам. Цяо еще не ушла. Она ждала возвращения Хан Сеня, и когда его увидела, то ощутила облегчение. После того, как все ушли, Хан Сень вернулся к своему тайнику. Он выкопал спрятанное им синее кристаллическое щупальце и использовал силу для пространственного путешествия, чтобы отправить щупальце и кость в святилище. Что бы физеры ни делали, они не смогут их там найти». После того, как Хан Сень вернулся в дом Цяо, он нашел возможность исследовать свою новую душу существа. Душа барона, обладательница ксеногенного гена, золотая ведьма Физор тип лук. Находясь в своей комнате, парень призвал ее. Это оказался красивый перьевой лук, похожий на расправленные золотые крылья. К сожалению, стрел не было. Просто лук был бесполезным, поэтому Хан Сень решил его пока отложить. На следующий день черно-золотая группа попросила Хан Сеня приехать к ним в офис. Физеры прибыли на встречу с представителями черно-золотой группы, поэтому он тоже должен был там присутствовать. В комнате, которая выглядела так, как будто предназначена для допроса, Хан Сень увидел Физера. Это была женщина, и она выглядела удивительно похожей на ту, которую он убил. Хансень не очень хорошо различал представителей других рас. Но когда парень ощутил жизненную силу этой женщины, по его спине пробежал холодок. Сила, которой она обладала, была совсем не такой, как у тех физоров, которых он убил. Мисс, почему вы меня сюда вызвали? Вежливым тоном спросил Хансень. «Расскажи мне, что случилось, и не упуская никаких деталей», — холодно сказала Физер, глядя на Хансеня. Из-за того, что Хансень был облачен в геноброню, она не подозревала, что он виновен в том, что произошло. Она никогда бы не подумала, что простолюдин в такой геноброне может быть угрозой для двух Физеров-баронов, к тому же одна из них была обладательницей ксеногенного гена». Хансень с мистером Тайгером оговорили все детали, поэтому он просто повторил все то, о чем они договорились. Физер не обнаружила никаких расхождений в рассказах двух мужчин. Также она даже не думала, что Хансень или мистер Тайгер могли убить Физеров, поэтому они не оказались у нее на крючке. Некоторое время не покидай город, если у меня появятся вопросы, я вызову тебя. Кроме того, если ты еще что-то узнаешь или вспомнишь, позвони мне. Если информация окажется полезной, я тебя награжу. Затем Физор махнул рукой, давая понять, что хансень может уйти. Парень уже многое пережил, поэтому что-то подобное не могло заставить его нервничать. Он спокойно покинул территорию Черно-Золотой группы. Одинокий волк, что думаешь? Физор нахмурилась после того, как Хансень ушел. В комнату вошел человек с волчьей головой и вежливо сказал. «Мисс Синь-А, восточный округ — это маленькое место. Самая сильная фракция — черно-золотая группа, и у них всего два барона. Я видел их, и они слишком слабы. Они не могут быть теми, кто убил двух физеров-баронов. К тому же, одна из физеров была обладательницей ксеногенного гена». Синь-А промолчала и просто кивнула, давая понять, что он может продолжать. Одинокий волк сказал, что насчет этого парня, но ну, для него это было бы невозможно. Он просто существо с геноброней. Хм, Как думаешь, их смерти связаны с этим предметом? Ты хочешь сказать, что кто-то другой прибыл сюда из-за той же информации и в итоге столкнулся с нашими людьми? Тихо спросила синьа. Если это правда, то предмет должен быть здесь. Нам придется поторопиться. Одинокий волк выглядел взволнованным. Помни, это всего лишь миф. Мы не знаем, правдива ли эта история, мы не знаем его местонахождения, поэтому не можем его найти, сказала синьа. Если это здесь, то после его рождения начнет происходить много странного. Мы можем подождать здесь, но если мы хотим получить награду, то нам стоит действовать очень быстро, когда что-то начнется», — сказал одинокий волк. Синьа кивнула и с убийственным видом произнесла. «Продолжай расследование относительно Черной реки. Нам нужно найти этого убийцу. Мы не можем позволить, чтобы наши люди умерли напрасно». Глава 1752. Странная сцена. После того, как Хан Сеня первый раз допросили, он остался один. Мистер Тайгер был сильно напуган. Он не посмел снова встретиться с Хан Сенем, опасаясь, что физеры заподозрят их в сговоре. Он не собирался сдавать Хан Сеня, так как парень все еще ему нравился. Это был просто деликатный вопрос, с которым он ничего не мог поделать. Ему не разрешили покидать город, поэтому мужчине были неинтересны новости о появлении обладателей ксеногенных генов. В городе не встречались такие существа, все они находились за его пределами. Хан Сень проводил время, практикуя сутру Дун Сюань, в надежде создать на ее основе геноброню. Парень не практиковал нефритовую кожу, так как этот навык не мог дальше развиваться. Если бы он хотел этого, то ему нужно было бы найти какой-то способ, но юноши не было на это времени. Хан Сень также искал информацию о кошке с девятью жизнями в интернете. Все, что он смог узнать, было основано на мифах, и не было конкретных упоминаний о том, существовала ли действительно такая раса, и где они могли жить. Парень также этого не нашел. Хотя Хан Сень очень хотел найти существо, но он не знал, с чего начать». В итоге юноша решил сначала сосредоточиться на повышении своего уровня. Сейчас парень мог легко справиться с баронами, он был на довольно высоком уровне, если сравнивать с местными обитателями, но по меркам вселенной он все еще был довольно слабым. Хан Сень знал, что он наверняка не сможет справиться с физером по имени Синь-А. Настало время обеда, и Цяо выглядело особенно уставшей в этот день. Она не сказала ни слова. Женщина не могла отправиться на охоту на обладателей ксеногенных генов, это ее сильно печалило. Пока они ели, зазвонил дверной звонок. Тетя открыла дверь и вошла лоньсе. Цяо, будь осторожна, не выходи на улицу, быстро сказала лоньсе. В чем дело? Цяо подняла голову, чтобы посмотреть на лоньсе, и спросила в замешательстве. Хан Сень и Бао Эр также посмотрели на Лоньсе, не понимая, что происходит. В город приехало очень много посторонних, они не похожи на представителей обычных рас, поэтому что-то должно произойти, ответила Лоньсе. Мне кажется, что скоро произойдет что-то значительное. Мне интересно, почему два Физера прибыли в этот захолустный городок. «Они пытались убить нашего обладателя ксеногенного гена, и в итоге сами оказались убиты. Это все очень странно. Что же происходит?» Тихо произнесла Цяо. «Неважно что, но мы точно не можем в этом участвовать. Мой начальник приказал нам не провоцировать их. Если что-то случится, я боюсь, что весь наш отдел не сможет это остановить, поэтому лучше оставаться дома», — сказала Ланьсе. Цяо выглядела все более и более унылой. Она произнесла, «В любом случае Хан Сень не может покинуть город, и мы ничего не сможем сделать». После того, как Лань Сэ ушла, Хан Сень задумался. Он также не знал, что должно было случиться, чтобы сюда прибыло множество посторонних. «Жаль, что у меня нет всей информации. Я понятия не имею, что происходит. Может быть, я смогу кое-что из этого извлечь». Подумал хан Сень, задаваясь вопросом, может ли он схватить постороннего и обо всем расспросить. Но думая об этой женщине Синя, парень быстро отказался от этой идеи. Если бы она узнала, что он что-то замышляет, это не сулило бы ничего хорошего. Два дня спустя, когда Ланьсе снова к ним пришла, она выглядела ужасно. Женщина предупредила Цяо и Хан Сеня, чтобы они не выходили на улицу, если в этом не было острой необходимости. Цяо спросила о том, что происходит, и Лань рассказала им о странной сцене, разворачивающейся в большом городе. «Многие люди умирали. В заброшенной шахте в западной части открылась большая дыра. Она казалась бездонной». Ночью оттуда доносился плач женщины, и там появлялся свет. Многие люди приходили туда, чтобы посмотреть, но те, кто посещал это место ночью, не возвращались. Их тела также не были найдены. Ходить туда безопасно было только днем, когда в дыре не было видно света и не было слышно плача женщины. Отдел безопасности послал беспилотник в эту дыру, И первые несколько сотен метров было видно только каменные стены. Но когда беспилотник опустился глубже, чем на тысячу метров, он также исчез, и его не удалось найти. Руководитель дал приказ эвакуировать всех, кто был поблизости. Офицеры стали предупреждать жителей держаться подальше от этого места. Но гости города начали проявлять большой интерес к дыре. Они все собирались там. В городе их почти никто не видел. Два дня спустя начали происходить еще более странные вещи. Здания возле дыры внезапно рухнули, и все металлические куски были втянуты в дыру. Это затронуло западную часть города, даже то, что было довольно далеко от дыры. Кастрюли и сковородки, ножи и вилки, любые металлические предметы притягивались к дыре, как будто их притягивал магнит. Притяжение было не очень сильным, но оно вызвало панику в городе. Хан Сенью было любопытно узнать о черной дыре, но он не мог придумать, как туда попасть. В мире полном тьмы Сяо Хуа сидел на бронзовом троне. Перед ним был стол с фруктами. «Святое дитя, попробуй это. Для их роста требуется тридцать тысяч лет» а для созревания еще 30 тысяч, и также нужно 30 тысяч лет, чтобы приготовить фрукт. На вкус он очень сладкий. Красное существо пыталось накормить Сяо Хуа. Мальчик посмотрел на красные плоды и казался подавленным. Он сказал, «Нефритовый король, я не могу есть, ты можешь помочь мне?» Тебе надо есть, ты взрослеешь, так что нужно хорошо кушать. Так же для тебя растет пустой плод, так же для тебя созрел плод слюны дракона. Женщина очистила плод и положила перед Сяохуа, а затем улыбнулась. Тетя, я больше не могу есть. Сяохуа отрыгнул, и, похоже, у него заболел живот. — Если ты не можешь есть, то стоит заняться упражнениями. Когда переварится то, что у тебя в животе, ты должен снова начать есть. Старый стервятник, твоя очередь, — сказала тетя моей птицы. — Святое дитя, давай начнем. Старый стервятник взмахнул крыльями и отнес Сяо Хуа на площадь. Он положил его на землю, затем черные перья птицы превратились в черный дождь из стрел, устремившихся к мальчику. Сяо Хуа, держась за живот, начал уклоняться. Он выглядел очень подавленным. Глава 1753. Третий мастер. Элиты западной части города были втянуты в эту бездонную дыру. Даже обладатель ксеногенного гена оказался там. Хансень и мистер Тайгер стали ощущать некоторое облегчение. Мистер Тайгер позвонил Хансеню, и хотя он не осмеливался много говорить, он немного поговорил о заурядных вещах. Мистер Тайгер осторожно упомянул, что их историю никто не раскрыл. В то время Хан Сенью нечего было делать, и когда ночью никого не было рядом, он часто возвращался в святилище. Там он разделал синее кристаллическое щупальце и приготовил его. Щупальце весило несколько сотен килограммов. Если бы Хан Сень ел это сам, то на это ушла бы целая вечность, поэтому он позволил своей семье помочь ему съесть его». После того, как маленький ангел, золотой лев и король Сецин съели его, у них появились странные реакции. Их гены начали медленно развиваться. Хан Юйфею тоже достался кусок, и он чуть не завершил создание собственной геноброни. К счастью, он смог подавить этот процесс, иначе мужчине пришлось бы покинуть святилище». Похоже, это отлично подходит для тех, у кого нет собственной гена брони. Кажется, мне придется приносить больше, если я хочу, чтобы маленький ангел развелась. Со временем я бы хотел отвезти их всех на планету Кейт, подумал Хансень. Хан Сень мог взять Хан Юйфея на планету Кейт, где он смог бы создать геноброню и таким образом спастись от того, чтобы попасть в систему большого молчания. Но когда парень упомянул об этом, хан Юйфей сказал, что он провел еще недостаточно времени с Лоу Лань. Из-за этого он пока не хотел создавать свою геноброню. Мужчина просто хотел быть рядом с ней, и его мало интересовало получение силы. Хан Сень съел часть щупальца, но не смог получить новых генов. «Похоже, что ему нужно будет съесть очень много, чтобы скопить очки гена». Парень решил, что если он когда-нибудь снова получит такой огромный ингредиент, то принесет его своим спутникам, чтобы они поели. Если бы они смогли развиться и стать благородными, то это было бы очень здорово. Хан Сень оставил немного щупальца для серебряной лисички, которая все еще находилась в четвертом святилище Бога. После того, как она его съела, то почти смогла перейти в Альянс, Это хорошо. Интересно, как мне достать еще? Задумался хансень. Затем парень приготовил суп из золотой кости. Выпив его, он получил один ген барона. Днем хан Сень находился на планете Кейт. Кроме практики, ему больше нечем было заняться. Но однажды, просматривая новости, у него зазвонил телефон. Мистер Тайгер, хан Сень был удивлен. После того случая мужчина стал очень осторожным, поэтому Хан Сень сразу подумал, что должно было произойти что-то важное, раз он ему позвонил. «Хан Сень? Третий мастер хотел бы с тобой встретиться. У тебя есть время?» Тон мистера Тайгера был необычным. «Третий мастер? А кто он?» Хан Сень оказался в замешательстве. «Третий сын председателя черно-золотой группы. Все называют его третьим мастером. Он хочет пригласить тебя присоединиться к черно-золотой группе». Мистер Тайгер сделал долгую паузу, после чего сказал... «Я думаю, это хорошее предложение. Третий мастер, скорее всего, предложит тебе хорошую оплату, так как он считает, что ты очень важный человек. Я знаю, что тебя не очень интересуют деньги, но с поддержкой черно-золотой группы тебе станет намного легче». Мистер Тайгер пытался убедить Хан Сеня присоединиться, потому что он знал характер третьего мастера. Он не отступит, пока Хансень не станет членом его группы. Но мистер Тайгер также знал, что Хансень не был тем, кому можно было относиться легкомысленно. В конце концов, он недавно стал свидетелем того, как Хансень убил Физеров. Если третий мастер разозлит его, кто знает, какой Армагеддон он начнет. Поэтому мистер Тайгер очень нервничал, пока с ним разговаривал. Хансень смог догадаться, о чем на самом деле думал мистер Тайгер. Он улыбнулся и сказал ему. «Я счастлив в волшебнике. Я не планирую менять группу. Пожалуйста, скажи третьему мастеру, что я не против завести новых друзей». «Хорошо. Я пойду и передам ему». Мистер Тайгер криво улыбнулся. Он не думал, что этого будет достаточно, чтобы угодить третьему мастеру». Мистер Тайгер еще сильнее начал нервничать перед встречей с третьим мастером. Ему было неловко, но он передал то, что сказал Хан Сень. Третий мастер оставался спокойным. Он слегка улыбнулся и сказал. «Если он не хочет присоединиться, я не буду его заставлять. Стать друзьями будет неплохо. Я хочу встретиться с ним завтра». Это был не тот ответ, которого ожидал мистер Тайгер, так как был уверен, что третий мастер придет в бешенство, но было очень хорошо, что мужчина не потерял самообладание. Хансень рассказал обо всем Цяо. Он убедил женщину, что она не должна беспокоиться, потому что он не уйдет от нее. На следующий день перед домом Цяо припарковался очень роскошный автомобиль когда Хан Сень в него сел, то увидел человека, который его ждал. Третьим мастером был житель Кейт с черными кошачьими ушами и черным кошачьим хвостом. Кроме этого, в остальном он выглядел как человек. Он был одет в черный костюм и выглядел довольно необычно. «Чувствуй себя комфортно. Не стоит вести себя слишком формально». «Если мы хотим стать друзьями, то ты должен относиться ко мне как к другу», сказав это, третий мастер рассмеялся. Мистер Тайгер, который был за рулем, оказался шокирован отношением третьего мастера. «Мужчина никогда не вел себя так даже с теми, кто был благородным». «Большое спасибо». Хансень уселся на дно из удобных мест. Третий мастер налил Хансенью немного вина». Парень сделал глоток и подумал, что оно довольно приятное на вкус. «Если мы друзья, то я скажу прямо. Я надеюсь, что ты сможешь стать моим учителем», — сказал третий мастер. «В черно-золотой группе много элитных бойцов и баронов. У меня есть только гена броня, так что ты, наверное, шутишь», — ответил Хан Сень. Третий мастер выглядел расстроенным и сказал, — Хан Сень, «Я отношусь к тебе как к другу. Пожалуйста, не говори со мной так. Я вижу силу, которой ты обладаешь. Если ты согласишься меня обучать, то я сделаю все, что захочешь». «А чему именно ты хочешь научиться?» — тихо спросил Хан Сень. «Всему. Я хочу обучиться тому, что знаешь ты». Третий мастер смотрел прямо в глаза парню. «Но мне нужно работать с волшебниками. У меня не очень много свободного времени». Сразу сказал Хан Сень. «Хорошо. Просто скажи, когда у тебя есть свободное время, и я подстрою под тебя свой график». «Конечно, было бы намного лучше, если бы ты смог к нам присоединиться. Если ты согласишься, то тебе ничего не придется делать, а деньгами я тебя обеспечу», сказал третий мастер. «Я не собираюсь уходить из волшебников, но я подумаю над тем, когда смогу выделить время». Затем Хансень взглянул в окно и, нахмурившись, спросил, «А куда мы едем?» «В западную часть города, к бездонной дыре». Третий мастер рассмеялся. Физоры сказали, что мне нельзя покидать город». Хансень пожал плечами. «Но эта часть считается частью города. Ты не покидаешь город, но даже если бы ты это сделал со мной, Синь-А ничего не смогла бы мне здесь сделать» третий мастер выглядел уверенным. Глава 1754. Бездонная дыра. Машина доехала до западной части города и остановилась. Они припарковали автомобиль на дороге, но через мгновение машина начала дрожать, казалось, что какая-то фантомная сила стала тянуть ее вперед. Третий мастер и Хан Сень вышли из машины, и затем мистер Тайгер сказал им, «Еще довольно далеко, но придется идти пешком. Если мы продолжим ехать, то машина будет втянута в эту дыру». «Пойдемте, нам нужно увидеть черную дыру до наступления темноты». Третий мастер махнул рукой и повел Хан Сеня к нужному месту. Кроме Хан Сеня и мистера Тайгера, третьего мастера сопровождало еще два охранника – Судя по их жизненной силе, они должны были быть благородными, хотя они также были баронами, но явно уже стали сильнее мистера Тайгера. Хансень не имел ничего против их присутствия. Но парень думал, что, скорее всего, третий мастер был сильнее всех в этой группе. На пути юноша увидел множество силуэтов, которые прятались в кустах. Хансень впервые пришел сюда, чтобы посмотреть на бездонную дыру. Когда они пришли, то увидели глубокую яму, радиус дыры был около тысячи метров. Они медленно обошли ее, и когда Хан Сень заглянул в нее, то увидел, что чем глубже, тем там было темнее. Казалось, что там действительно была бездонная пропасть, и никто не мог узнать, что находилось на дне. Третий мастер тоже заглянул в дыру и нахмурился. Похоже, он о чем-то задумался. «Третий мастер!» Позади них послышался женский голос. Это была Синь-А, и она пришла с мужчиной, у которого была голова волка. Он на секунду задержал взгляд на Хансене. «Мисс Синь-А, я не ожидал увидеть тебя здесь. Тебя тоже заинтересовала эта дыра?» Третий мастер прищурился, глядя на нее. Синь-А без какого-либо выражения ответила. «Да, к тому же я тоже не ожидала увидеть тебя здесь». «Ты смог что-то обнаружить?» Третий мастер покачал головой. «Мы отправили людей для расследования, но мы потеряли с ними связь. Те, кто пришел сюда ночью, не вернулись, и мы не знаем, что с ними случилось». Синь-А быстро сказала «Очень жаль». Затем она перестала обращать внимание на третьего мастера и начала ходить вокруг дыры». Одинокий волк внимательно следил за ней, и они пытались исследовать странную загадку. Хансень мог только догадываться, какие отношения были между третьим мастером и Синь-А. Мужчина был жителем планеты Кейт, а значит, должен был быть ниже в социальной иерархии, чем она. Однако, слыша их разговор, казалось, что третий мастер искренне ее уважал, а женщина также уважала третьего мастера». Она не была с ним такой грубой, как со всеми остальными обитателями планеты Кейт. «Папа, там что-то есть!» Пока Хан Сень думал над этим, Баоэр неожиданно заговорила. Девочка наклонилась, чтобы заглянуть в дыру. После ее слов третий мастер оказался шокирован. Даже Синь-А и одинокий волк выглядели удивленными. Они все посмотрели вниз, но кроме черного мрака никто ничего не смог увидеть. Хансень погладил Баоэр по голове и, улыбнувшись, сказал, «Там есть монстры. Не заглядывай, а то они выйдут и съедят тебя». Третий мастер считал девочку просто ребенком, поэтому не верил, что она смогла увидеть то, чего не видел он, поэтому он не стал больше обращать внимание на ее слова». Но Хан Сень, после того, как остановил Бауэр, задумался о том, что она могла там увидеть. Он знал, что девочка не была обычным ребенком, она не могла ошибиться в таких вещах, но парень хотел найти безопасное место подальше от всех, а затем поговорить с ней. Третий мастер, похоже, пока не хотел уходить. Они оставались там до заката и только потом стали расходиться. Однако они не отправились в город – Добравшись до машины, третий мастер улыбнулся и сказал Хан Сеню, «Мы увидели дыру. Давай останемся, чтобы услышать тот плач женщины». Хан Сень лишь пожал плечами и дал девочке перекусить. Наступила тихая ночь. Не было слышно даже стрекотания насекомых. Дул легкий ветерок, и шелест листвы напоминал негромкие аплодисменты. Когда наступила ночь, из дыры стал доноситься плач. Это действительно было похоже на плач женщины, но если прислушаться, то можно было понять, что звук совершенно другой. Он казался довольно странным. Третий мастер и Хансень вышли из машины. Взглянув на дыру, они увидели пурпурный туман, который медленно поднимался. Казалось, что внизу находился светящийся шар, но все выглядело размытым и мало походило на реальность. Плачущие звуки продолжались, а туман становился гуще, но когда он поднялся на определенную высоту, он будто отсоединился от земли. Глядя на пурпурный туман, Ханстень стал замечать, что он приобретает форму лотоса. К тому же туман двигался, напоминая колышущиеся лепестки. «Это...» «Странно. Хотя я не знаю, что там внутри, но что бы там ни было, это что-то ненормальное», — подумал Хан Сень. Третий мастер тоже смотрел на туман, но не осмеливался подходить к дыре. Когда начался рассвет, туман и плач исчезли. После этого они вернулись в центр города. «Моя леди, похоже, все легенды правдивы. Предмет здесь. До того, как придет старик, мы должны забрать этот предмет». В лесу, рядом с дорогой, одинокий волк взволнованно говорил «Синя-а». «Предмет здесь, но мы не слишком много знаем о ситуации вокруг него. Возможно, что-то страшное сейчас охраняет его. Может быть, нам с тобой не хватит силы, чтобы справиться с этим?» Нахмурилась «Синя-а». Одинокий волк тихо сказал Почему бы нам не дать этим парням узнать нас? Они бесполезны, и они не смогут получить предмет, даже если найдут его. Хорошо, но нам нужно спешить. Нам нужно получить его до прибытия старика, сказала Синь А. Я распространю слухи. Эти жадные люди не упустят такую возможность, одинокий волк рассмеялся. Глава 1755. Броня от сутры Дун Сюань. После того, как они вернулись из западного района города, никто не связывался с Хан Сенем. Ни мистер Тайгер, ни третий мастер к нему не заходили. Третий мастер, несмотря на то, что просил парня начать его обучать, также не появлялся. Зато Хан Сень смог спросить у Баоэр, что она видела в той дыре. Девочка сказала, что увидела глаз – но что это был за глаз, она не знала. Услышав ее слова, парень ощутил, как по его спине пробежался холодок. На самом деле было неважно, что это было за глаз, но зато это подтверждало, что на дне дыры был кто-то живой. На протяжении следующих нескольких дней парень не выходил на улицу и занимался практикой сутры Дунсюань. После долгих тяжелых тренировок он, наконец, ощутил какое-то движение. Когда Хан Сень снова продолжил практику, то стал ощущать, как из ауры начала исходить какая-то сила, из-за которой его кости будто улучшились. Затем начали изменяться его клетки, и вокруг тела стало появляться странное вещество. Хан Сень уже дважды пережил подобное, поэтому можно сказать, что привык к происходящему. Он продолжал поддерживать сутру Дунсюань в активном состоянии и наблюдал за изменением вещества. Оно было полупрозрачным и похожим на нефрит. Вещество покрыло все тело парня и стало превращаться в белую броню. Но она довольно сильно отличалась от гена брони Мантры. Эта белая гена броня выглядела так, будто была сделана из нефрита – на ее поверхности не было ни изображений, ни гравировки. Она действительно напоминала обычный твердый нефрит. Несмотря на это, броня выглядела отлично. Пока Хан Сень рассматривал новую геноброню, она начала исчезать. Она снова начала изменяться. «Вторая эволюция? О нет, я же не могу второй раз стать обладателем ксеногенного гена, верно?» У Хан Сеня дрогнуло сердце. Он даже попытался приготовиться к давлению при трансформации. Гена броня соединилась с его телом. Какое-то время вещество, соединившееся с его телом, было активным, но затем начала формироваться черная броня. И когда черная гена броня была полностью сформирована, процесс остановился. Хансень был шокирован. Он никогда раньше не слышал, чтобы происходило что-то подобное. Почему вторая эволюция просто изменила цвет? Информация ⁇ Хансень, супертело короля духа может эволюционировать, генотело, мантра, может эволюционировать, мутантная кровь барон, Дун-Сюань барон, уровень барон, продолжительность жизни 600 лет, для следующей эволюции тела требуется 100 очков гена. Увидев эту информацию, Хан Сень понял, что гена броня от Сутры Дун Сюань завершила второй процесс эволюции, но полученное оружие просто имело форму брони. Именно поэтому она осталась прежней и сменила только цвет, но ее уровень стал соответствовать уровню барона. Получается, что оружием от Сутры Дун Сюань стала броня. Облачившись в нее, парень активировал Сутру Дун Сюань. Он сразу ощутил, как его тело наполняется странной силой, и показатели начали увеличиваться. Но самым странным было то, что когда гена броня была на его теле, Хан Сень ощущал, как она излучает жизненную силу. Это казалось огромным преимуществом. «Я не знаю, какая потенциальная сила брони, но она дает мне бесконечную энергию, и это, безусловно, очень хорошая вещь». «Я могу продолжать сражаться и не думать о том, что могу оказаться истощенным». Хан Сень был в восторге от того, что получил. Ему даже захотелось кого-то найти, чтобы попробовать с ним сразиться и благодаря этому узнать уровень своей брони. Но, к сожалению, Хан Сень не мог никого найти. Он решил позвонить мистеру Тайгеру, но тот не ответил. «Возможно, мужчины не было дома, либо он был занят и не мог говорить». Во время обеда Цяо вздохнула и сказала: "Если бы волшебники были в таком состоянии, как раньше, мы могли бы пойти в дыру. Если бы нам повезло, мы могли бы заработать много денег и стать богатыми". "Что происходит с бездонной дырой?" с любопытством спросил Хан Сень. Цяо покачала головой. «Я слышала, что там есть несколько универсальных геноплодов. Если бы нам удалось достать хотя бы один, то мы могли бы продать его по высокой цене. Если бы ты его съел, то твоя геноброня прошла бы вторую эволюцию, и ты стал бы благородным». «Там действительно находится что-то подобное?» Хан Сень на мгновение замолчал, но затем продолжил. «Но даже если это правда, это все равно не наше дело». Все, кто рискнул туда пойти, оказались мертвы. Скорее всего, с нами будет то же самое, если мы туда пойдем. Раньше об этом не знали, но теперь знают. Универсальный геноплод — это магнит. Он и притягивает металлические предметы. Если на тебе не будет ничего металлического, то ты будешь в безопасности. На пару секунд Цяо задумалась, но затем сказала... Пока ты не будешь использовать металлические предметы, ты можешь спускаться в ту дыру и совершенно не беспокоиться о своей безопасности. Там уже побывали многие люди из города, и многие физеры туда спускались. Откуда об этом стало известно? Хан Сеню казалось это странным. Я не знаю, но об этом говорит весь город. Каждый, кто немного сильнее обычного обитателя, приезжает сюда. Все хотят посмотреть – «Смогут ли они достать себе магнитный плод или нет?» Сяо выглядела подавленной. «С этим лучше не связываться», — сказал Хан Сень. Он понял, что кто-то специально стал распространять такую информацию. Парень понимал, что все не может быть настолько просто. Но из-за этого интерес Хан Сеня только возрос. Все выглядело так, будто кто-то хотел, чтобы другие попробовали забрать себе плод, хотя они прекрасно знали, что никто не сможет этого сделать, так что, возможно, это был хороший шанс. Хан Сеню сейчас было нечем заняться. Он нашел предлог, чтобы выйти из дома и взял с собой Бао-Эр, а затем они отправились к Гадыре. Для безопасности парень отправился туда днем. Добравшись до места, он увидел много людей, и казалось, что парень попал на рынок. Все они были обычными обитателями Кейт или представителями других рас. Но никто не выглядел слабым. — Хан Сень, я знал, что ты придешь. Прежде чем Хан Сень успел что-либо сделать, появился мистер Тайгер. Он потянул парня к ближайшему лесу. — Мистер Тайгер, что происходит? — спросил Хан Сень. Мужчина сразу ответил. — Ты слышал историю о магнитных плодах, верно? Хан Сень кивнул. И мистер Тайгер продолжил. «Многие храбрые обитатели Кейт и другие расы рискнули и спустились в дыру, но еще до того, как они увидели плоды, они умерли. Третий мастер что-то об этом знает, и он сказал мне, что пока рано рисковать, поэтому я советую тебе тоже пока туда не спускаться». Сердце Хансеня дрогнуло, и он спросил. «А туда спускались Синь-А и мужчина с головой волка?» Глава 1756. Плод-магнит. Мужчина с головой волка спустился. «Синя была где-то рядом, но я не видел, куда она пошла», — ответил мистер Тайгер. Немного помолчав, Хан Сень сказал, «Раз так, то я тоже пойду». Мистер Тайгер хотел его остановить, но парень не стал даже слушать. В итоге он просто сказал Хан Сеню, чтобы тот не рисковал и сразу возвращался, если что-то пойдет не так. Парень поблагодарил его и пошел к дыре. Он увидел множество канатов, которые были привязаны на поверхности и спускались вглубь, хотя они не были металлическими, но выглядели довольно крепкими. Один из обитателей Кейту увидел, как подошел Хан Сень, поэтому сразу же предложил ему веревку». Хотя у парня были крылья, и он мог летать, но ему не хотелось этого показывать. В итоге он заплатил немного денег и, воспользовавшись веревкой, начал спускаться. Многие спускались в одно и то же время. Хан Сень потихоньку спросил у девочки. «Бауэр, ты что-то видишь?» «Нет, глаза здесь нет», — посмотрев вниз, ответила девочка. «Хорошо, но если ты увидишь что-то странное, то скажи мне». Попросил хан сень. Конечно, папа, Бао Эр кивнула. Хансень продолжил спускаться. Девочка была у него на спине и постоянно смотрела вниз, но ничего не видела. Когда парень взглянул вниз, то обнаружил, что там слишком темно, поэтому он ничего не мог рассмотреть. Там будто был темный мир, весь свет был поглощен мраком. Довольно быстро хан сень опустился на километр. Но теперь темнота не была настолько непроглядной, ему даже удалось кое-что увидеть. В центре дыры все еще было темно, но возле стены находилась лестница, похожая на винтовую. Лестница вела вглубь, но Хансень не видел, где она заканчивалась. На этой лестнице уже находилось много представителей различных рас». Кроме нее по стенам было много выступов и углублений, некоторые продолжали спускаться, используя их. «Ха, сюда очень многие решили спуститься», — нахмурился Хан Сень. Оглянувшись, он обратил внимание, что здесь не было никого из черно-золотой группы. Мистер Тайгер сказал, что третий мастер не позволил никому из своих сюда опускаться». Хансень взял на руки Баоэ и решил дальше спускаться по лестнице. Парень знал, что многие погибли в этой дыре, поэтому сразу облачился в геноброню мантуру. Баоэр стала привлекать внимание. Кроме хансеня, никто не посмел привести в такое место ребенка. Брат, ты смелый! Как ты решился взять сюда ребенка? С издевкой спросила женщина. Хан Сень не стал ничего отвечать а просто продолжил спускаться. Пройдя около нескольких миль, он обнаружил, что лестница закончилась, дальше ничего не было, была только пустота и темнота. Можно было подумать, что это вход в ад. Оглянувшись, Хан Сень увидел, что дальше мало кто решается спускаться, но те, которые пытались, просто исчезли во мраке. Женщина, которая издевалась над парнем, стояла на краю лестницы. Посмотрев дыру, она сказала, «Это конец. Те, кто пошел дальше, не вернулись. Никто не смог рассказать о том, что находится дальше. Но на стенах есть выступы, верно? Наверное, мы сможем по ним спуститься ниже. Но мне кажется, тебе не стоит брать с собой ребенка. Хотя геноплод может оказаться очень хорошим, но жизнь все равно дороже». Но женщина видела, что парень продолжает ее игнорировать. В итоге он начал молча спускаться. Там была пещера, но в ней было слишком много проходов, хотя один из них действительно вел вниз. Несмотря на это, никто не знал, сможет ли этот путь привести их до самого дна. Когда пришло время выбирать путь, Хан Сень решил пойти по тому, по которому шло большинство – Хотя, как оказалось, остальные выбирали Путина угад и надеялись, что он правильный. Я нашел выход! Неожиданно кто-то закричал, и все бросились в его направлении. Услышав голос, Хансейн нахмурился, но последовал за остальными. В итоге он оказался в гроте, где находилась дверь высотой в 10 метров. Там уже собралось много исследователей. Они разговаривали друг с другом и пытались открыть эту дверь. Однако, что бы они ни делали, они не могли сдвинуть ее с места. Но Хансень не стал осматривать каменную дверь. Он стал пристально наблюдать за собравшимися. Парень заметил одного человека в плаще, который выглядел подозрительно. Благодаря своим способностям юноша увидел, что это был мужчина с головой волка, он пытался скрыть свое лицо. «Ха, он действительно здесь», — подумал Хан Сень. Неожиданно этот мужчина повернулся, и какое-то время они пристально смотрели друг на друга. «У него слишком обостренные чувства», — парень оказался удивлен. Хотя Хансень отвернулся, но он отлично знал, что мужчина его заметил. Одинокий волк действительно увидел Хансеня и нахмурился, но его мало заботило присутствие парня, и он снова отвернулся. Там был другой человек другой расы, и он стоял на высоте около трех метров. У него было четыре руки, и он ходил туда-сюда перед дверью. У существа в руках был молот, в итоге он замахнулся им и попытался ударить по двери. Молот сопровождал черный свет. Не было сомнений в том, что это было генооружие, и странный мужчина несколько раз ударил им по двери. В итоге камни вокруг двери начали осыпаться. Это выглядело довольно страшно. Увидев, что это работает, монстр продолжил бить по двери. Молот размером с бочку ударялся о дверь, Спустя около дюжины ударов дверь начала трескаться. Спустя еще десять ударов дверь окончательно сломалась, и открылся проход в комнату. Это была полунатуральная пещера, а внутри росла металлическая лоза, которая еще и светилась. На ее стебле рос цветок. Он был немного похож на лотос и светился, будто изнутри. «Это магнит!» — выкрикнул кто-то. Внезапно, чтобы заполучить плод, все начали сражаться между собой. Глава 1757. Падение в черную дыру. Хан Сень ощущал, что-то было не так. Он остался возле двери и просто пытался заглянуть внутрь. Благородный, который использовал молот для того, чтобы разбить дверь, направился к металлической лозе. Затем он схватился за цветок и лотос. Хотя Хансень считал, что их непросто будет сорвать, но они оказались легко сорваны. Монстру даже не пришлось использовать силу. Благородный с четырьмя руками выглядел восхищенным тем, что сорвал их, и он тут же попытался засунуть лотос и цветок себе в рот. Но прежде чем он успел это сделать, промелькнул свет от меча и атаковал его. На благородного напали. Он был вынужден начать отбиваться своим молотом. Вскоре в пещере начался настоящий беспорядок. Десятки благородных начали сражаться между собой. Многие просто смотрели и ждали, когда у них появится шанс. Хансень заметил человека с головой волка, который находился в центре толпы. Однако он не пытался забрать цветок или лотос. Все было непросто, и он хорошо это знал. В конце концов, не было никакого подтверждения, что цветок и лотос были теми плодами-магнитами. Пока Хан Сень осматривал сцену, он услышал звук грома, хотя звук был нечетким из-за масштабной драки, но парень понял, что это не исходит от людей. «Мы под землей. Откуда здесь может быть гром?» Хан Сейн нахмурился, он сделал все возможное, чтобы лучше прислушаться. Теперь он хорошо слышал, что гром доносился откуда-то из пещеры. Пещера за дверью была только наполовину естественной, она соединялась с бездонной дырой, и оттуда доносились громовые звуки». Десятки благородных были сосредоточены на битве, но даже те, кто оставался в стороне, только и делали, что следили за лотосом и цветком. Из-за этого больше никто не услышал гром. Но вскоре гром стал громче. Это напоминало взрывы, и только теперь на это обратили внимание. Когда другие пытались понять, откуда появился шум, все стихло. Все были шокированы, и даже благородные, которые сражались, понимали, что им пора уходить. Но неожиданно появилась мощная сила притяжения. Те, кто был внутри комнаты, и те, кто стоял за дверью, начали притягиваться в направлении дыры. Хансень был шокирован, он не мог противостоять этой силе. Парень пытался схватиться за каменные выступы, но ему все равно не удавалось удержаться. От его пальцев оставались только царапины на камнях. Все начали громко кричать, но все оказались в дыре. Из-за такой мощной силы все произошло очень быстро. Хан Сеня окутывала темнота, но, несмотря на это, он оставался спокойным. Парень держал Баоэр и оглядывался по сторонам. Над головой очень высоко было видно небо. Но было трудно определить глубину, так как они продолжали падать. Внизу юноша смог увидеть фиолетовый свет. Он напоминал тот пурпурный туман, который они видели ночью. Все продолжали падать. Некоторые кричали, а некоторые, как хансень, молча оглядывались по сторонам. Однако никто не мог остановиться, все падали в темноту. Когда небо стало размером с игольное ушко, свет внизу стал ярче. Хан Сень даже смог заметить, что пурпурный свет исходит из фиолетового лотоса. Лотос казался очень большим. Они все были не больше муравья рядом с таким цветком. Фиолетовый лотос раскрылся, но серединка напоминала фиолетовый нефрит, а посередине виднелись зернышки, похожие на аметист. Свет и измерения были искажены этим лотосом. Искажение можно было увидеть даже издалека – Когда Хан Сень оказался притянут к лотосу, он заметил множество металлических предметов на его поверхности. Там были грузовики, стальные трубы, балки, даже вертолеты и другие самолеты. Также можно было заметить дорожные знаки, стальные горшки, металлические поддоны, столовые приборы. Все это было притянуто фиолетовым лотосом. Кроме того, Хан Сень увидел тела существ, Большинство из них были обитателями планеты Кейт, но были и представители других рас, которых парень не знал. Все они находились на поверхности лотоса. Но самым страшным было то, что тела и остальные предметы начали растекаться. Казалось, что они очень быстро разлагаются. Все, кто падал, приземлились на фиолетовом лотосе. Некоторые остались на лепестках, а некоторые попали в середину. Неважно, где вы приземлились, всем казалось, что вы упали на роскошную перину. Никто не ощутил боли от такого падения. Однако, несмотря на то, что изначально никто не пострадал, все они были прилипшими к лотосу. Хан Сень изо всех сил старался пошевелиться, но он не мог поднять даже ногу». Монстр с четырьмя руками замахнулся молотом, пытаясь уничтожить лепесток, к которому он оказался прилипшим. К сожалению, после одного удара молот также прилип к лепестку, и существо не могло его оторвать. Все стали похожи на мух, попавших в паутину. Никто не мог двигаться, даже благородные. Хансень перестал пытаться, так как понял, что это бесполезно. Парень просто старался придумать, как отсюда можно сбежать. Однако Хансень обнаружил, что Баоэр не прилипла к лотосу. Она прилегла рядом с юношей, но все равно не прилипла. Девочка с любопытством рассматривала окружающую среду. Особенно ее привлекал сам лотос и его семена. Плод магнит. Это настоящий плод магнит. Пока Хан Сень думал о том, почему Бао-Эр может спокойно двигаться, кто-то начал кричать. Один из благородных стоял на ногах и держал в руках семя лотоса. Казалось, что на него тоже не подействовало притяжение. Хан Сень начал оглядываться и увидел, что были и другие, на которых не подействовала эта сила. Хотя большинство из них были благородными, были также и обычные жители. Странно, почему на них это не повлияло? Хан Сень еще раз оглянулся и отозвал свою геноброню. После этого, когда тело парня перестало покрывать броня, притяжение цветка тут же исчезло. Хан Сень оказался свободным.